Голова 12 Когда за Гидеоном и закрылась дверь, я автоматически сделала шаг назад. «Вы спокойно можете сесть», — предложил лорд и показал на один из срубки стульев. Рокочи скривил губы. «Это что, улыбка? Но если и да, то ему было бы неплохо по поначалу поупражняться перед зеркалом». «Нет, спасибо, я лучше постою». Еще один шаг назад, пока я чуть было не наткнулась на обнаженную статую, стоявшую на подставке справа от двери. Чем больше расстояние между мной и черными глазами, тем надежнее. И вы хотите сказать, что вы действительно прибыли с 21 века? Ну, об охотно не могло быть собственной речи, но я кивнула Лорд Бромтон потер руки. Ну, тогда какой король правит Англией в 21 веке? У нас премьер-министр, который правит страной, ответила поколебавшись я. А королева заботится только о представительных делах. Королева? Елизавета II. Она очень милая. Она даже приходила в прошлом году на наш межнациональный школьный праздник. Мы пели национальный гимн на семи различных языках. А Гордон Гельдерман даже получил от нее автограф в своем учебнике по-английскому, а потом выставил его в интернете и продал за 80 фунтов. Э, ну, это вам, наверное, о чем не говорит. Во всяком случае, у нас есть премьер-министр и кабинет депутатов, которых выбирает народ. Лорд Бромптон признательно улыбнулся. Это очень веселое представление, не правда ли, Рокочи? В высшей степени увлекательно. Что там граф снова придумал? А как выглядит в 21 веке франции Я думаю, у них тоже премьер-министр. Короля, насколько я знаю, не даже для представительских целей. В революцию они отменили эволюционство, а вместе с ним и короля. Бедные Марии и Антуанетти отрубили голову. Разве это не ужасно? «О да!» – хохотал лорд. «Французы вообще совершенно ужасные люди, поэтому мы англичане не можем их терпеть. А откройте-ка нам еще, с кем мы сейчас ведем войну в 21 веке?» «Ни с кем», – сказала я, несколько неуверенно. «Во всяком случае, не действительно Мы только вмешиваемся иногда тут или там, на Ближнем Востоке или так. Честно говоря, о политике я не имею ни малейшего представления. Лучше спасите меня...» Ну, а холодильники, естественно, я о том, как он функционирует, этого я тоже не знаю.